Глава вторая. Банк. Банк, банк, банк, банк. Сейчас начало марта. Ничего еще не случилось. Наступила пятница. Все в предвкушении. Завтра в Бьернстаде команды юниоров играет в решающем матче. В молодежном полуфинале страны. Вы скажете, ну и что? Ха, кому ну и что? А кому ничего важнее на свете нет? Если вы, конечно, живете в Мьорнстаде. Банк! Банк! Банк! Банк! Банк! Город, как всегда, просыпается рано. Что поделаешь, маленьким городкам приходится давать себе фору. Надо как-то выживать в этом мире. Ровные ряды автомобилей на фабричной парковке уже успели покрыться снегом, а вереницы людей клюют носом и молча ждут своей очереди к электронному контролеру чтобы зафиксировать факт своего присутствия при полном его отсутствии. На автопилоте они отряхивают с ботинок налипшую грязь и переговариваются голосами автоответчиков в ожидании, пока кофеин, никотин или сахар доберутся до цели и обеспечат их сонным телам нормальную жизнедеятельность до первого перерыва на кофе. Электрички отправляются с вокзала, к большим населенным пунктам по ту сторону леса, за варежки стучат по обогревателю, а ругательства звучат такие, которые обычно позволяют себе лишь в доску пьяны, умирающие, либо сидящие ранним утром за рулем насквозь промерзшего пижо. Если замолчать и прислушаться, можно услышать «Банк! Банк! банг, банг, банг, банг. Проснувшись, Майя обвела взглядом свою комнату. На стенах в вперемешку висят карандашные рисунки и билеты с концертов в больших городах, на которых она когда-то побывала. Их не так много, как ей бы хотелось, но гораздо больше, чем позволяли родители. Майя еще лежала в кровати в пижаме, перебирая струны гитары. Она обожает свою гитару. Ей нравится чувствовать, как инструмент давит на тело, как отзывается дерево, когда она постукивает по корпусу как струны впиваются в отекшие после сна подушечки пальцев. Простые аккорды, нежные переходы, чистое наслаждение. Майе 15 лет. Она часто влюблялась, но первой ее любовью была гитара. Она помогла ей, дочери спортивного директора хоккейного клуба, выжить в этом городе, окруженном лесной чащей. Майя ненавидит хоккей, но понимает отца. Спорт. Это такой же инструмент, как гитара. Мама любит шептать ей на ухо, никогда не доверяет человеку, в чьей жизни нет того, что он любит без оглядки. Мама любит мужчину, сердце которого отдано городку, где все помешаны на спорте. Главный для этого города хоккей. И что бы там ни говорили, Бьорнстад ⁇ место надежное. Всегда знаешь, чего от него ждать. День за днем одно и то же. Банк! Бьорнстад расположен ни с чем не рядом и даже на карте выглядит неестественно. Как будто пьяный великан вышел пописать на снег и вывел на нем свое имя, скажут одни. Как будто природа и люди занимались перетягиванием жизненного пространства, скажут другие, более уравновешенные. Как бы то ни было, город пока проигрывает. Выигрывать хоть в чем-то ему вообще давненько не приходилось. Работы все меньше, людей тоже. И каждый год лес съедает один другой брошенный дом. В те времена, когда городу еще было чем похвастаться, местные власти повесили на въезде баннер со слоганом в популярной тогда манере. «Добро пожаловать в Бьёрнстад! Нас ждут новые победы!» Однако за несколько лет трепки ветром и снегом Баннер лишился слога «По». Иногда Бёрнстад казался результатом философского эксперимента. Что будет, если в лесу рухнет целый город? Но никто этого не заметит. Чтобы ответить на этот вопрос, пройдем сотню метров по направлению к озеру. Перед нами не бог весь что, но, тем не менее, это местный ледовый дворец, построенный фабричными рабочими, чьи потомки в четвертом поколении бродят сегодня в стаду. Да-да, речь о тех самых фабричных рабочих, которые работали шесть дней в неделю, но хотели, чтобы было чего предвкушать в день седьмой. Оно сидело в генах. Всю любовь, которую потихоньку размораживал город, он по-прежнему вкладывал в игру. Лед и борт, красные и синие линии, клюшки, шайба и каждая унция воли и силы в юношеском теле, устремленная на полной скорости за ней в погоню. Год за годом одно и то же. Каждые выходные трибуны полны народа, хотя спортивные достижения падают пропорционально падению городской экономики. Возможно, именно поэтому все надеются, что когда дела местного клуба снова пойдут на лад, Остальное подтянется само собой. Вот почему небольшие городки вроде Бьернстада всегда возлагают надежды на детей и подростков. Ведь те не помнят, что раньше жизнь была лучше. Иногда это дает преимущество. Команда юниоров собиралась по тому же принципу, по какому старшее поколение строило свой городок. Работай как вол. Терпи пинки и зуботычины. Не ной. «Заткнись и покажи этим столичным чертям, кто мы такие!» Смотреть в Мьернстаде особо не на что. Но все, кто здесь побывал, знают, что это оплот шведского хоккея. Банк! Амату скоро исполнится 16. Его комнатка настолько мала, что в районе побогаче, где квартиры побольше, ее бы и для сортира сочли слишком тесной. Стены сплошь обклеены постерами с игроками НХЛ, так что не видно обоев. Правда, имеются два исключения. Одно — фотография Амата в возрасте семи лет в сползающем на лоб шлеме и крагах, которые явно ему велики. Из всей команды он самый маленький. Второе — лист бумаги, на котором мама написала обрывки молитвы. Когда Амат появился на свет, мама лежала с ним на узкой кровати в маленькой больнице на другом конце земного шара, и не было у нее больше никого на всем белом свете. Медсестра прошептала эту молитву ей на ухо. Говорят, мать Тереза написала ее на стене у себя над кроватью, и медсестра надеялась, что эта молитва даст одинокой женщине надежду и силу. Скоро уже 16 лет, как этот листок с молитвой Висит на стене в комнате ее сына. Слова немного перепутались, ведь она записала по памяти, что смогла. «Честного могут предать, и все равно будь честным. Доброго могут оговорить, и все равно будь добрым. Все хорошее, что ты сделал сегодня, завтра могут забыть, и все же делай добро». Каждую ночь Амад ставит коньки возле кровати. «Бедная твоя мать! Ты, небось, в коньках и родился», — частенько повторяет с усмешкой старенький вахтер в ледовом дворце. Он предлагал Амату оставлять коньки в шкафчике на складе, но мальчик предпочитал носить их с собой, не хотел с ними расставаться. Во всех командах Амат всегда оказывался ниже всех ростом. Ему не хватало ни крепости мышц, ни силы броска, зато никто не мог его поймать. В скорости равных ему не было. Амат не умел объяснить этого словами, тут как с музыкой, думал он. Одни, глядя на скрипку, видят деревяшки и винтики, а другие слышат мелодию. Коньки он ощущал как часть себя, и, переобувшись в обычные ботинки, чувствовал себя, будто моряк, ступивший на сушу. Листок на стене заканчивался такими строчками. Все, что ты построишь, другие могут разрушить. И все же построй, потому что в конечном счете Отвечать перед Богом будут не другие, а ты. А чуть ниже решительная рука второклассника вывела красным мелком. Ну и пусть говорят, что для игры я не вышил ростом. Все равно стану крутым игроком. Банк! Когда-то хоккейная команда Бьёрнстада занимала второе место в высшей лиге. С тех пор прошло лет 20, а состав высшей лиги успел трижды поменяться. Зато завтра Бьернстаду предстоит вновь помериться силами с лучшими. Так уж ли важен матч юниоров? Какое дело городу до каких-то полуфиналов в молодежной серии? Разумеется, никакого. Если только речь не идет о выше названном корявом пятне на карте. В паре сотен метров к югу от дорожных указателей начинается район под названием Холм. Там расположен кластер эксклюзивных коттеджей с видом на озеро. Здесь живут владельцы супермаркетов, руководство фабрики или те, кто мотается в большие города за лучшие работой, где их коллеги на корпоративах округлив глаза спрашивают «Э, Бьорнстад? Как можно жить в такой глухомане?» В ответом, разумеется, бормочут нечто невразумительное об охоте, рыбной ловле и близости к природе, думая про себя, что жить там и правда можно вряд ли. По крайней мере, в последнее время. Кроме недвижимости, цена на которую падает пропорционально температуре воздуха, там уже ничего не осталось. Они просыпаются от звонкого «банк» и улыбаются, лежа в постели.